Глава 7 На работе друзья появились даже раньше обычного. Они, как и договаривались накануне, решили зайти к генералу Орлову непосредственно перед планеркой. Благо, случай был для этого вполне подходящий. Начальник не так давно, а если уж быть точным, пару дней назад поинтересовался — как идут дела с поисками банды и расследованием. Тогда ни Гуров, ни Кричко не могли ничем порадовать, но сегодня руки у них были не пустые. В кабинете они накануне засиделись до позднего вечера. Поиск информации по членам банды много времени не занял, из-за чего Стас произнес дефирамбы всеобщей компьютеризации правоохранительных органов и силовых структур. Как и следовало ожидать, все четыре фигуранта, или как их до этого назвал искать разбойника, раньше уже имели проблемы с законом. Кто-то был судим, кто-то имел приводы и прочие административные наказания. — Явно не детишки из благополучных семей, — заметил сыщик. Больше времени у них заняло обсуждение дальнейших шагов. — Подключим наше маски-шоу, — предложил Станислав, имея в виду силовиков из ОМОНа и СОБРа. — Можно, — одобрил Лев Иванович. — Хуже точно не будет, учитывая такого товарища, как Прокопчук. — А его разве признали особо опасным рецидивистом? — Ну, а как ты думаешь, за что он пятнашку получил? — Уж явно не за красивые глаза. К тому же их пятеро, а нас двое. Если только весь наш убойный отдел собрать. — Да, тогда точно бы взяли, — согласился Кричко. — — Но ты прав, обойдемся по старинке, ОМОНом. Оно, знаешь ли, надежнее будет. — Вот здесь ты прав. — Фирма веников не вяжет, товарищ полковник, а если вяжет, то фирменные. Теперь же друзья сидели в кабинете, не спеша подтягивали утренний чай и постоянно поглядывали в окно, высматривая машину Орлова. Генерал не заставил себя долго ждать. Засекший его автомобиль Стас махнул рукой Гурову, и они, выждав немного, отправились в сторону кабинета начальника. Орлов, когда друзья постучались и вошли, успел только снять форменное пальто. — Доброе утро, Петр Николаевич! — поприветствовал его сыщик. — Разрешите? — Доброе, слегка удивленно посмотрел на него генерал. Что случилось? Разговор есть, ответил Стас. И очень серьезный по поводу той банды грабителей. Заходите, неужели взяли? Почти, пояснил Лев Иванович. Об этом мы хотим поговорить. Ну, присаживайтесь и рассказывайте. Начальник сел в кресло, друзья, придвинув стулья, расположились напротив и начали рассказывать. — Мы знаем все про эту банду, Петр Николаевич, — начал Гуров. Руководит ей Николай Прокопчук, ранее дважды судимый, при том по тяжким статьям. В помощниках у него Павел Колосков по кличке «Медик». Сейчас у нас сидит по административке. Кроме них, в банде еще четыре человека. Пожи же, конечно, но все засвеченные. База у них в частном доме, в поселке Зеркальный. Там они постоянно контуются. Одно время в их банде был и Виктор Пантелеев. Но сами подельники его же и убрали, потому что Пантелеев допустил серьезную оплошность — Попытался толкнуть снятые с убитой девочки золотые серьги через Олега Акимова, того самого, который попал под облаву. Все пять грабежей и убийства, в том числе Акимова и Пантелеева, их рук дело. «Брать их надо, товарищ генерал», — закончил Станислав. Орлов помолчал, потом посмотрел на подчиненных. — Это очень хорошо, что вы на них вышли, — сказал он. — Значит, главный у них Прокопчук. Это не тот, который давно как-то на инкассаторскую машину напал. Там еще двух инкассаторов убили. — Он самый. Откинулся с зоны и за старое взялся. — Неудивительно. А этот медик? — Он обычный мошенник, — пояснил сыщик. С Прокопчуком познакомился на зоне, потом уже после отсидки кое в чем ему помог, вот Прокопчук его и позвал в банду. Но, как сказал сам медик, он в налетах участия не принимал, а помогал сбывать награбленное. «Да, все-таки мошенники — народ не глупый», — иронично заметил генерал. «Это он сдал всю банду». — Он, — подтвердил Крючко. как я понимаю, не так легко и просто. — Конечно, нет. Медик облопошил одну серьезную конторку, и ему очень не хотелось, чтобы они знали, где он есть. — Что, там покровитель похлеще Прокопчука у этой конторы? — И посолиднее, и повлиятельнее один бывший бандюган еще с девяностых. — Да, из двух зол, как говорится, — согласился начальник. — Вы правы, товарищи опера, их надо брать. И чем раньше, тем лучше. Говорите адрес, бойцы туда подтянутся, да и сделают все как надо. — Петр Николаевич, для начала бы не худо в разведку туда сходить, выяснить, кто дома, потому что лучше брать скопом, копом, чем поодиночке. — Добро. — кивнул Орлов. — Тогда берите их, чтобы вечером они все уже у нас сидели. Сегодня на улице опять шел дождь, но оперативникам это было только на руку. В такую погоду мало кому захочется не то что уходить, а даже нос на улицу высовывать. На месте они были уже загодя, с ними поехали и обещанные сотрудники ОМОНа. Для начала, как и планировали, сходили в разведку, точнее, отправили туда одного из сотрудников. Тот, вернувшись обратно, доложил, что засек в доме четырех человек. — А про Прокопчука там нет, что ли? — удивился Лев Иванович. — Я его нигде не видел, — пожал плечами сотрудник. — Ладно, — невольно поморщился Стас. — Будем надеяться, что где-нибудь дрыхнет за печкой. А что они там делают? — Известно что. Распивают да закусывают. — Интересно, много ли у них оружия? — высказал мысль вслух Гуров. Напарник пожал плечами. — Не думаю, но оно у них есть. — Само собой, не ножами они всех закалывали. Если мне память не изменяет, самопалами переделанными работали. — Это я тоже помню. Главное, чтобы огонь открыть не успели. — Не успеют, — усмехнулся сыщик и посмотрел в сторону бойцов. — У нас ребята профи, а у них эти хорошие, но любители а может, и не очень хорошие, — глубокомысленно заметил Стас. — Одно дело — положить двух-трех безоружных, и другое — выйти против толпы вооруженных до зубов бойцов. — И то верно, — согласился Лев Иванович и посмотрел на друга. — Берем. — Берем. Аккуратно и быстро. Гуров дал команду. Бандитов и впрямь взяли быстро. Четверых находившихся в доме мужчин уложили на пол со скрученными за спиной руками. Сопротивляться они особо и не пытались. То ли сработал эффект неожиданности, омоновцы подошли к дому бесшумно и ворвались внутрь внезапно, то ли задержанные сами поняли, что выступать здесь бесполезно. Сыщик посмотрел на лежащих на полу бандитов. Это были подручные Прокопчука, про которых им рассказал медик, и данные которых они пробивали с кречко. Но самого главаря видно не было. — Это все? — обернулся Лев Иванович к стерегущим задержанных бойцам. — Все, товарищ полковник, — доложил один из них. — Больше никого не было? — Никого. Мы все смотрели. Собственно, кроме дома на участке, располагался только видавший виды маленький, немного покосившийся сарай. Но и его осмотрели тщательно. Теперь, когда бандиты были обезврежены, можно было приступать к обыску. Гуров оглядел дом, в котором обитала банда. Медик был прав. Не фешенебельные хоромы, ну и не совсем убогая лачуга. На лицо было видно, что здесь толком и не жили, а прятались, или, выражаясь на жаргоне, тусовались. Также явно чувствовалось отсутствие женской руки в доме. Может, обитатели и приводили сюда каких-нибудь знакомых девиц, или подружек, но вряд ли больше, чем на один вечер или ночь. Из вещей, взятых бандитами во время грабежей, разумеется, ничего не нашли. Видать, сразу избавлялись. По-умному, в общем-то, заключил сыщик. Правда, на чердаке нашлась тщательно спрятанная денежная заначка, но и там, скорее всего, была не вся наличность. Задержанных находка удивила, чем подтвердила, что принадлежала она явно никому-то из них. Скорее всего, ее сделал либо медик, что сомнительно, либо Прокопчук. В доме провозились долго. Когда вещдоки грузили в машину, Лев Иванович подумал, что это точно еще не конец. — Что-то вы, дружочек, больно кислый, — сказал Стас. — Сам знаешь почему, — невесело усмехнулся Гуров. — Ты про допросы, протоколы и прочие бумажки? — Это еще полбеды, Стас, про Копчука-то не взяли, просто потому что его не было здесь. — Да, это, конечно, обидно, но, согласись, лучше взять сразу четверых чем отлавливать их по одному. — Мне сразу стало легче, — съязвил сыщик. — Ладно, Лева, не кисни. Возьмем мы этого гада, никуда не денется с подводной лодки. Но сюда он точно уже не сунется. Понятное дело, как дверь опечатанную увидит, сразу все поймет. Вот только где он хорониться будет? Медик же говорил, что у него знакомых немало. — А у нас, сам понимаешь, не деревня, все адреса по городу мы быстро не проверим, да и людей столько нет. — Да это тоже проблема, — покачал головой напарник, — если только у его бабы искать. Как ее? — Таня, кажется. Помнишь, медик про нее говорил? — Помню. Мне кажется, он туда не полезет. — Ну, если кроме Паши эти орлы тоже знают адрес Зазнобы Прокопчука, тогда да, может и не сунутся. — А вот если не знают, так и Паша у нас сидит. — Но Прокопчук-то об этом не знает. И эти бравые Робин Гуды, кажется, тоже. — Стас, давай сейчас не будем копья ломать, — предложил Лев Иванович. — Допросим этих неблагородных разбойников... «Может, еще парочку адресов узнаем, где теоретически может спрятаться Прокопчук?» «Кстати, тоже вариант», — согласился Станислав. «Так, Лев Иванович, собираемся. Всех и все погрузили, пора ехать». Гуров оказался прав. История еще не закончилась. Хотя банду и взяли, но оставался Прокопчук который пока гулял на свободе. Надежда на то, что члены банды что-то подскажут, не оправдалась. Да, задержанные не стали особо запираться. Кто-то сразу, кто-то спустя какое-то время. Но все признались в пяти грабежах и десятке убийств. По иронии судьбы, тем, кто отправил на тот свет Виктора Пантелеева за его промашку, с золотыми серьгами и убийством воришки Акимова оказался наводчик Илья, щуплый молодой мужчина, внешне похожий на молоденького паренька, несмотря на свои тридцать с лишним лет. — Вот уж никогда бы не подумал, — развел руками Кричко, когда узнал. — С виду вроде товарищ безобидный такой. — Внешность обманчивая. — заметил сыщик. Пару раз он у них на грабежах шоферил, а потом, так сказать, на дело пошел. — Принял боевое крещение, — хмыкнул Стас. — Это ты ему прямо комплимент сделал, — улыбнулся Лев Иванович. Но было и еще кое-что, что Гуров щел хорошим знаком. Адрес любовницы Прокопчука пойманные бандиты не знали, поэтому друзья... Решили прежде всего наведаться туда. — Может, понаблюдаем для начала? — предложил напарник, когда сыщик озвучил эту мысль. — Я уже думал об этом, — сказал сыщик. — Прокопчук — ушлый тип. Может, спалить слежку. Возле дома мы ее тоже ставили А толку? Это было правдой. После задержания бандитов полиция оставила засаду на тот случай, если главарь вздумает вернуться на базу. Однако результатов это не дало. Прокопчук не появился, либо он действительно туда не приходил, либо почуял, что там появляться опасно, и каким-то образом умудрился не попасть в поле зрения наблюдающих. Лев Иванович склонялся ко второму варианту. Они даже пробовали проследить изъятые у задержанных телефоны на случай звонков, но и это не принесло особых плодов. Несколько звонков с незнакомых номеров оказались сделанными с краденных телефонов. Причем из всех владельцев только один заявил в полицию о пропаже. Похоже, было на то, что Прокопчук... Воровал телефоны у тех, кто сразу не заметил бы кражи и звонил. — Он наверняка в курсе, что всех взяли, — сделал вывод Гуров. — Однозначно, — согласился Станислав. — Поэтому надо его найти, пока не слинял куда подальше. Собственно, адрес, который дал медик, он пробил в тот же день, как они взяли банду. Оказалось, что квартира принадлежит пенсионерке, и она сдавала ее, вот только Таня, как рассказала сама хозяйка, куда-то уехала, не съехала, а именно отлучилась на несколько дней. — Ищи-свищи теперь эту Таню, — с неприязнью заметил Лев Иванович. — Найдем, — уверенно кивнул Крючко. Чай должна же она рано или поздно объявиться. — Ну, если, конечно, ее воздыхатель не решит поиграть в отелло. — Что, думаешь, повод есть? — Мы же не знаем, какие у них там отношения и насколько высокие. Хотя да, не стал спорить Гуров. Нет — Нет-нет, — словно бы самому себе сказал Стас. — Что-то меня не в ту степь уже несет. Или я замотался? — Наверное, и то, и другое но за квартирой надо бы последить. — Слушай, а ты телефончик этой Тани у хозяйки квартиры не взял? — Первым делом, думаешь пробить номера, которые могут или будут ей звонить? — Можно попробовать. Схему про Копчука-то мы раскололи. Стащит у какого-нибудь раззявы или пьяного телефон, позвонит кому надо и сбрасывает паленую вещь. — Умно, кстати. — Умно, не спорю. Но давай-ка устроим слежку за квартирой Танечки. Мне все же кажется, что, как только она объявится, через день-другой и ее благоверный нарисуется. — Как она объявится, можем и засаду посадить, — предложил сыщик. — Орлов, думаю, даст на это добро. — Однозначно даст. — Потому что Прокопчук, пока на воле бегает, может еще что-нибудь отчудить, причем запросто. — Пока, тьфу, тьфу все тихо. — Это пока, — мрачно заметил напарник. — А если по районам мокрухи все поднять, хрен знает, что вылезет. — Предлагаешь это сделать? — Нет, у нас и без этого забот хватает. — А еще искать, что там Прокопчук теоретически мог натворить, так мы вообще утонем. Надо заняться делами насущными, а вероятные подождут. — Тоже верно. Тогда давай сделаем, как я предлагаю. Следим за квартирой Тани, а как только она объявится, сажаем к ней засаду. — Давай, — согласился Станислав. Знать бы еще наверняка, как она выглядит. Да, медик описал ее очень стандартно. Под такие параметры многие попадают. А у хозяйки вряд ли ее фото имеется. Зато могут быть паспортные данные или хотя бы фамилия. Тогда можно пробить. Время займет, но... Стас, а когда было легко... — Ты прав, Лев Иванович, никогда. — Вот поэтому давай работать, — подытожил Лев Иванович. А было бы все просто, мы бы и не заморачивались. На сей раз друзьям повезло. Хозяйка квартиры, Анна Владимировна, была немного нетипичной пенсионеркой, следила за новостями и политикой, вела активную жизнь и даже выглядела моложе своих лет. И что даже вызывало уважение, и некоторую долю зависти у оперативников разбиралась в современных технологиях не хуже самих соскарей и их ровесников. Когда она сдавала своей жилищке квартиру, то засняла на видео состояние жилья. В кадр попала и сама квартирантка. Медик не ошибся. Это была симпатичная блондинка, лет тридцати пяти примерно. — Порядок в танковых войсках, — сказал Кричко. — Можно ставить слежку. Гуров осмотрелся. Анна Владимировна жила через три дома, поэтому до нужного места они прошлись пешком. Да, — До подходящих мест маловато, — оценил он. Можно, конечно, было бы в саму квартиру подселить, но хозяйка сдала этой Татьяне жилье целиком. — Там и комната одна, — заметил Стас. — Подселить туда кого-то можно разве что в кладовку или на антресоле. — Еще скажи, в санузел, — усмехнулся сыщик. — Ну, я же не садист. В принципе, вон туда можно. Напарник указал на небольшое двухэтажное офисное строение которая стояла ближе всех к дому, где обитала любовница Прокопчука. — Можно, — согласился Лев Иванович, — только куда? На чердак? Хотя его, по-моему, там и нет. Здание это относительно новое, и крыша плоская. Станислав потер подбородок. — А пойдем посмотрим, — предложил он. — Ну, пойдем, — кивнул Гуров. И да, чердак там, кстати, очень даже может быть. Ты что, архитектором заделался? Втихаря вторую профессию получаешь. Обижаете, гражданин начальник, уже получил, чтобы было чем на пенсии заняться? А что, тоже вариант. И, между прочим, престижно и прибыльно. О чем я говорю, фирма Лева Веников не вяжет. — Ну да, фирма делает гробы. — Ох, вот надо было тебе все так опошлить! — притворно всплеснул руками Кречко. — Ничего пошлого не вижу. Место для слежки они тоже нашли и заслали сотрудника в тот же день. Похоже, удача решила проявить к друзьям изрядную благосклонность. Женщина... Появилась в съемной квартире уже буквально через день. Однако гости к ней пожаловать не соизволили. Ни Прокопчук, ни кто-то еще. Даже хозяйка не заходила. Видимо, Таня по телефону оповестила ее, что все в порядке. — Что тогда, сажаем засаду? — спросил Стас. — Да, — кивнул Гуров. Слежку снимаем, кидаем на другой объект. Еще одним поводом для засады стало убийство, произошедшее в одном из районов города. Неизвестный попытался ограбить местного жителя, а когда тот оказал сопротивление, ударил его ножом. И, к несчастью преступника, у произошедшего оказались пара свидетелей, которые опознали... В злоумышленники про Капчука. Поэтому, друзья, рассчитывали с помощью засады взять его как можно скорее. Однако потом события пошли не совсем по тому сценарию, на который рассчитывали оперативники. На третий день, а точнее ночь, после того, как на квартире, где проживала Таня, устроили засаду, Льва Ивановича разбудил телефонный звонок. Гуров взял лежащий рядом с кроватью телефон и посмотрел на экран. Звонил напарник, который дежурил в ту ночь. «Что случилось?» — ответил вместо приветствия сыщик. «Засаду положили», — каким-то глухим, будто отстраненным голосом произнес в трубку Станислав. «Сон как рукой сняло». Лев Иванович тут же сел в кровати. «Как положили?» — переспросил он. «Вот так. Двое наших готовы, один вроде жив. И хорошо, если выживет». «Выезжаю», — коротко бросил Гуров. «Стоит ли говорить, что на месте сыщик был уже спустя десять с небольшим минут?» Возле подъезда стояли машины полиции и скорой помощи. Рядом с ними приткнулся и автомобиль Стаса, который первым делом выехал сюда. Лев Иванович поднялся на третий этаж, где обитала любовница Прокопчука. Ему пришлось пропустить медиков, которые вынесли на носилках раненого сотрудника и саму Таню. «Жить будут...» Невольно вырвалась у Гурова. «Если сразу не померли, то, может, и будут», — мрачно усмехнулся один из санитаров. Стас был внутри. В съемной квартире царил разгром. Бардак, кровавые брызги. Все говорило о том, что здесь были явно недружеские посиделки. Возле кухонного стола лежала расколотая чайная чашка. Сыщик нашел Станислава в комнате. — Пошли, выйдем, — бросил он без предисловий. Известное выражение «на тебе лица нет» подходило сейчас Крячко и как нельзя лучше. Когда они вышли на улицу, Стас принялся ходить перед Львом Ивановичем зад-вперед. — Успокойся, Стас, — сказал ему Гуров. — Рассказывай, что случилось. Напарник выдохнул. — Что я тебе рассказал, то и случилось, — начал он. Танька, пока еще в сознании была, поведала, что сидели они, спокойно на кухне общались. Тут звонок в дверь. Прокопчук заявился. Но не один, а с каким-то приятелем. Танька, как и было оговорено, пустила его, провела на кухню. Опера успели в комнату уйти, ну и решили сразу брать. А Прокопчук с приятелем возню затеяли. Наши-то ребята крепкие, но у Прокопчука нож оказался, у его приятеля ствол. Да и сами они не промах. В общем, двое оперов убиты, один тяжело ранен, и Таньке досталось. После того, как она мне это рассказала, отключилась. Кахаль ее заехал ей ножиком в бок. Кошмар, покачал головой сыщик. Да не то слово. Жить-то хоть будут. Надеюсь. А кто сообщил? Соседи, когда выстрелы услышали, и Танька, как только Прокопчук слинял, доползла до телефона. У нее городской есть, и вызвала скорую. Прокопчук один слинял. Один. Санька успел оружие достать и пристрелить этого гада. — Известно, кто такой? — Рожа знакомая, но сейчас не могу вспомнить, кто. — Вот же... — Лев Иванович невольно выругался. — Это еще очень мягко сказано, — мрачно заметил Станислав. — Чую, мы с тобой, Лева, знатно по башке получим. «Да и черт с ним!» — зло посмотрел на него Гуров. «Первый раз, что ли? Вопрос в том, как так вышло?» «Да что теперь рассуждать? Как, зачем, почему? Все уже случилось. Понятно, что если бы предвидели такое, приняли бы меры». Сыщик перевел дух. Сейчас он не испытывал ничего, кроме злости и раздражения. Но срываться на Крючко он считал последним делом. Он ведь не виноват в произошедшем. Хотя очень обидно, что ситуация так обернулась. Но друг вообще-то прав, всего не предвидишь. Они рассчитывали, что Прокопчук заявится к своей подруге один, но он притащил какого-то приятеля. С ним одним... Пусть даже и вооруженным ножом трое, оставленных в засаде сотрудников, вполне бы справились. — Что делать-то теперь будем? — задал вопрос Стас, видя, что Лев Иванович немного успокоился. — Честно, Гуров издал нервный смешок. — Не знаю, сейчас голова как чугунная. — Не у тебя одного... Напарник, похоже, тоже немного пришел в себя. Я так рассчитывал спокойно поспать в ночь дежурства. Надо про Копчуку еще одну статейку выписать за нарушение спокойного дежурства сотрудника полиции. — А что, у нас такая статья в Уголовном кодексе появилась? — осведомился сыщик. — Еще нет. — но я обязательно поддам прошение самому министру и выйду с инициативой в Думу. Ну, вперед и с песней. Может, у тебя и получится. Непременно. У меня, кстати, еще пара таких идей есть. Вот я все сразу и толкну, чтобы не бегать по одному разу. Друзья невольно рассмеялись. Шутки слегка разрядили нервозную и мрачную атмосферу. — Ладно, Лева, смех смехом, а ситуация у нас <къем> не самая приятная, — выдал Станислав. — Согласен полностью, — кивнул Лев Иванович, — хотя бывало и хуже. Не будем сравнивать. Что теперь делать-то будем? Гуров пожал плечами. — Известно что. Ловить про Копчука. — Ну да, только это и остается. Знать бы только где. Эта Таня была единственным подходящим вариантом, а других его дружков-приятелей мы не знаем. Медик же сам говорил, что у Прокопчука их полно. Их, может, и полно, но вряд ли Прокопчук побежит к любому из них. У нас с тобой тоже знакомых масса, но далеко не все, случаи случае чего, согласились бы нам помочь. Это да. Значит, надо искать каких-то особо близких дружков, если они, конечно, есть у такого, как Прокопчук. Кстати, а родня какая-нибудь у него имеется? Родители, братья, сестры? — Надо проверить, — ответил сыщик. — Если мне память не изменяет, Прокопчук родом из соседней области. — Сделаем запрос? — предложил Крючко. — Лучше бы неофициально быстрее будет. Жаль, там сейчас начальство сменилось. У прежнего начальника тамошнего главка был зам. Мой хороший знакомый, учились вместе. Но как он на пенсию ушел, так и Васю куда-то перевели. — Полная ротация кадров? — Да, что-то вроде того. У них там произошла одна неприятная история. Помнишь начальника ГИБДД, который на взятках спалился? Припоминаю, года два или три назад было. Вот-вот, а у них тогда момент так совпал неудачно. Там еще кого-то поймали, но уже по другой статье. Короче говоря, закончилось это все тем, что дошло аж до министра, и поэтому... Там решили, так сказать, обновить высший опер-состав. — Красиво ты их обозвал, — оценил Стас. — Как получилось, так и обозвал. Нам с тобой еще, кстати, об этом придется доложить и получить удары по шапке. Куда ж деваться с подводной лодки, особенно когда она утонула? — невесело усмехнулся напарник. — Ничего, сильно не побьют. В живых точно останемся. — Ты оптимист, Стас. — Что поделать, приходится им быть. В конце концов, звездюли — дело несмертельное. И поверьте мне, товарищ полковник, нет такого работника, который бы ни разу в жизни их не получал. — А может, есть? — искосо посмотрел на друга Лев Иванович. — Нету, — уверенно заявил Станислав, — если только ты не себя имеешь в виду. — Да уж, конечно, — съязвил Гуров. — Тоже мне нашел безгрешного. Ты еще про себя скажи. — А вот я, да, — напустил на себя важный вид Крячко. Потом он посмотрел на дверь подъезда. — Ладно, Лев Иванович, пошли. Закончим все эти дела неприятные, чтобы не торчать тут до утра. — — Боюсь, что до утра и проторчим. Как-то невесело вздохнул сыщик. Опасения частично не оправдались. Застрять до утра на месте происшествия оперативникам не пришлось. Но за конечно, досталось. К тому же друзьям непрозрачно намекнули, что про капчука им желательно отыскать как можно скорее. — А то мы сами не знаем, — ворчал Стас когда они вернулись в кабинет после разбора полетов. — Знаем, знаем, — сказал Лев Иванович, — сейчас сходим к ясновидящей тете Клаве, чтобы посмотрела в хрустальный шар и поведала, где прячется Прокопчук, а еще лучше к цыганам на вокзал. Ручку позолотим, они нам все и расскажут. Ха — Ха-ха-ха, как смешно! — скорчил рожу напарник. Хотя, если бы они действительно помогли, мы бы сто раз к ним сходили. Если бы это работало, то мы бы с тобой без работы сидели. А ясновидящие и цыгане ловили бы жуликов, убийц и прочих гадов, заметил Станислав. Полный сюрреализм. А если без шуток, Лёва, где мы его будем искать? В розыск его уже объявили. А Прокопчук не дурак, догадается, если он в городе, то постарается в ближайшие дни точно нигде не светиться. Это хорошо, если в городе, а если за пределы города, а то и области слинял, тогда точно к цыганам придется идти. Мне кажется, вряд ли он отсюда слинял, с сомнением сказал Гуров. Здесь он. Просто залег на дно где-то. — Думаешь? — Думаю, да. Смотри, его сейчас усиленно ищут. Фотографии с его мордой и лица тоже везде, где можно, висят. При таком раскладе, даже если есть непреодолимое желание свалить куда подальше, лучше всего какое-то время выждать, а потом уже мылить лыжи. — Я, конечно, не так уж хорошо его знаю, хотя мы с тобой пересекались с ним, но полагаю, что Прокопчук именно так и сделает. — Хорошо, если так, — согласился Кричко. — Здесь его поймать будет проще. И, скорее всего, ты прав. — Уйти ему сейчас будет сложно, пешком не шибко безопасно, а машину угонять тоже чревато. И о чем? Но дело не в этом, а в том, где бы нам его попробовать поискать. Можно зазно бы его допросить, предложил Стас. Она вроде очухалась. Ну, если только не простила уже удар ножом по животу и не будет молчать, как партизанка. Гуров одобрительно кивнул. Можно... Вдруг Прокопчук ей рассказывал про каких-нибудь закадычных дружков или приятелей, которые ему, если что, помочь могут да приютят. — Слушай, а может, попробуем еще раз медика потрясти? — потер подбородок напарник. — Он же с Прокопчуком хорошо общался. Может, тоже что-то интересное сможет рассказать? — Лев Иванович призадумался. — Тоже вариант. Кстати, они же на одной зоне кантовались. Так что, может, вполне себе прокатит. — Предлагаю разделиться. Я к Таньке, а ты к медику. Ну, или наоборот. — Можно. Время дорого. Как нам сегодня дали понять. — Так что не будем его терять. Дуй в больницу, а я в СИЗО. — Что, Пашенька все еще там? — улыбнулся Станислав. — А где же еще? — Теперь его Абэп крутит. Зато многомиллионное мошенничество с самоваром. — И что, все-таки под стражу? — Ну, это же тебе не лохотрон базарный. Там схема более серьезная. Да и денежки тоже. — Тогда пусть сидит. Надежнее будет. — и мы знаем, где его найти.